Сокровище книголюба, глава 19. Флавия спокойно шла на выход. Ее никто ни в чем не подозревал, все взял на себя Грэм. Если погоня будет, то только за ним. И погоню надо увести подальше от Флавии и подальше от машины на стоянке. Грэм уже избавился от воротничка-экзорциста и снова водрузил на горло галстук-шнурок. А сверх того крохотные усики, не бог весть что, но во всей этой неразберихе его лицо никто не успел разглядеть. а одеты тут все одинаково. Есть хороший шанс, что его не узнают. Мгновенная смена внешности – стандартный трюк иллюзионистов, и он выручал уже много раз. Люди все еще разбегались от дымящегося шатра, и Грэм влился в толпу беглецов. Поворот еще один, рывок между палатками. Он притормозил и теперь спокойно шел к выходу. Жаль, конечно, что пришлось оставить деньги, но он нашел то, что искал. Нажил нового врага, и спас многие души от лап шарлатана, так что день пропал не зря. Домкрату будет не так-то просто объяснить, почему после всех разговоров о дьяволе его самого обжигала кровь стигматов, почему он испугался креста и скорчился при звуках экзорцизма. Ему придется перестать наживаться на людской вере и вернуться к старому доброму воровству, или просто уехать подальше от Лойчестера. Грэм вырвал его прихожан из рук злостного мошенника и шарлатана. И теперь гордо шагал вперед и на ходу гордился собой. Он поступил как истинный герой, настоящий детектив, борец со злом и обманом. Воображаемый нимб уже чуть-чуть натирал голову Грэма. А потом кто-то заорал. «Смотрите, у него выпивка! Вот кто принес нам сатану!» И Грэм не сразу понял, что кричат про него. Люди вокруг замирали и оглядывались. Они смотрели не на самого Грэма. Они смотрели на то, что он держал в руках. Одержал он бутылку и рассмотрел ее только сейчас. Знакомую квадратную бутылку из-под виски. Лагерь трезвенников посетил сам дьявол, как они думали, раз уж Грэм лично их в этом убедил. А приходит он из-за того, что люди любят выпить. В этом их убедил вечно пьяный домкрат. И теперь Грэм стоял перед ними с бутылкой виски в руках. Кажется, это называется словом перемудрить. «Изэди!» «Омни девис девиса эст!» — загорал Грэм. «Пусть же сосуд сей полный греха и порока будет очищен и опустошен!» Он рухнул на колени и ударил бутылкой по стволу ближайшего хилого деревца. Этого хватило, чтобы та разлетелась в ошметки, и на землю упало железо ворона. Но вовсе не ключ, а толстый стальной стержень. Толпа отшатнулась. Грэм поднялся. Стержень остался в его ладони и тут же провалился в карман, Пока другой рукой он бросал горлышко бутылки под ноги прихожан домкрата. Ни единой капли. Это чудо. Дьявол изгнан!» Торжественно объявил он и чуть поклонился. В этом месте обычно появляются аплодисменты. «Бей его!» Неуверенно предложил кто-то из публики вместо аплодисментов. Толпа взревела. Грэм побежал. Обстоятельства могут подтолкнуть человека к поступкам безумным и даже противоестественным. Например, к пробежке. Бегать Грэм не любил с самого детства, но с самого же детства регулярно тренировался. С тех пор, как понял, что бег помогает убежать от проблем. Причем буквально, без всяких метафор. Когда восхищенные поклонники жаждут линчевать своего кумира, или парни вроде домкрата вдруг вспоминают о старых обидах, бег один из лучших ответов. Он прибавляет сил, здоровье и помогает продлить жизнь, если удается сбежать вовремя. Грэм бежал, и толпа бежала за ним. Пока еще не слишком впечатляющего размера толпа, но на пути попадались те, кто видел странный забег и мог присоединиться к погоне. «Держи его!» – проорал Грэм на ходу и показал рукой куда-то вперед. «Вон он сбежит же! Лови его! Вперед!» Несколько любителей галстуков-шнурков рванулись вслед за ним. Они не знали, кого ловит взбешенная толпа за спиной Грэма, но знали, что творится какой-то бардак, и в лагерь проникли враги. А Грэм, бегущий впереди всех, очень уж походил на лидера погони. Его новые соратники теперь азартно бежали рядом, а остальные гнались за ними следом. Грэм начал чувствовать себя лишним. «Лови его, лови!» – заорал он, свернул за очередной шатер и нырнул внутрь. Главное, чтобы шатер оказался пустым. Но проверять это было некогда. «Лови его!» — прокричал кто-то снаружи, и новички этой погони протопали мимо, подминая под себя роскошные кусты крапивы и оглашая окрестности воплями. Следом за ними промчались и все остальные. Грэм лежал в шатре, лицом вниз. «Вы в порядке?» — спросил робкий голос. Грэм поднял голову. Девчонка лет 15 изумленно рассматривала его. Шатер оказался не пустой. Разумеется. Грэм перевернулся на спину и ловко поднялся одним прыжком без рук. А у тебя все хорошо? Папа, мама, как здоровье дедушки. Я был с ним знаком очень давно, передавай ему привет. Напомни ему про Колумбию. Он не рассказывал? Ой, это было изумительно. Мы тогда в горах встретили трех ослов и ежика, которые... Во время этой речи Грэм избавился от шнурка на шее и стянул рубашку. Теперь на нем оставалась футболка с надписью «Меня похитили пришельцы и дали только эту футболку на память». Вот такая история, закончил Грэм, но не буду вам мешать. Он поклонился и вышел. Он сутулился, чуть шаркал ногами и издали никто бы не опознал в нем бегуна, который только что промчался по лагерю. Паническое бегство было подчинено строгому плану и вело на самую окраину лагеря. Без спешки и промедления Грэм шагал подальше от безумия, которое творилось за его спиной. Подальше от Дамкрата, НЛО и культа бога-инопланетянина. Вот что делает с людьми трезвость. Не зря Грэм всеми силами старался ее избегать. И, кстати, неплохо бы промочить горло. Фокусник всегда делает несколько дел сразу. Отвлекает левой рукой, пока творит чудеса правой. Или тасует карты, пока заговаривает зубы зрителю. Грэм мог одновременно бездельничать, пить вино, петь и лежать в ванне с горячей водой четыре дела за раз. А уж идти по улице, изучать железяку в руках, решая на ходу ее загадки плевое тело. Пока другие шли, уткнувшись в экраны телефонов, он созерцал то, что должно было бы быть ключом, но не найти замка, который можно им открыть. Ключ оказался чуть сплющенный с боков стальной болванкой, покрытой гравировками. Толстая змея, прорисованная во всех деталях, трижды изгибалась на металле и замыкалась в кольцо, поедая свой хвост. Уроборос древний символ вечного движения. Голова гонится за хвостом, хвост убегает от головы. «Надеюсь, ты не намекаешь, дружище, что закладом придется бежать вечно», пробормотал Грэм и сфотографировал змею на всякий случай. Остальные рисунки не отличались качеством, и гравер явно делал их, когда устал или выпил, или узнал, что за них ему не будут доплачивать. Схематическое лицо человека с косыми глазами, птица, лопата и грубый пейзаж. Пара деревьев до да голова оленя, торчащая на фоне горных пиков. Грэм остановился. С косоглазого портрета все началось. Птица наверняка ворон. Стихотворение с подсказками. Стадию лопаты он прошел только что еще не отдышался. Саму эту железку в бутылке пришлось выкапывать из земли. Гравер нанес этапы приключения на стальную болванку. Так что олени горные пики следующий этап. И уроборос, который свернут в кольцо. Несколько минут Грэм просто стоял, глядя на болванку, пока другие прохожие пытались спихнуть его с дороги. Точно, вот так и поступим, вы совершенно правы, объявил он проходящей мимо старушки и вынул телефон. Тот щелкнул, когда камера сделала второй снимок болванки. Грэм набрал номер. Яныш? Да, это Грэм. Ну что сразу отвали? Я по делу, есть заказ срочный. Двойная оплата? Да не проблем, хоть тройная. Да-да, тройная, да. Я вышлю снимок. Ты знаешь, что надо делать. Грэм сунул болванку в карман и пошел к Флаве. с трудом сдерживая желание насвистывать веселую мелодию. Что-нибудь позитивное, радостное, вроде блокметалла. Сокровище книголюба, глава 20. Флавия ждала Грэма у машины. Машина ждала его на стоянке у ресторана. Длинный ряд других машин был припаркован вдоль тротуара, а как только место закончилось, прямо на нем. Обычная картина Лочестера. Парочка подростков целовалась в обшарпанной малолитражке и не замечали ничего вокруг. И уж подавно не замечали ничего спины посетителей ресторана, вдоль которого и стояла вереница машин. Никто не смотрел на улицу. Никто не замечал других людей. И это тоже обычная картина Луичестера. Так что приход Грэма интересовал только Флавию. «Ну как?» – спросила она. «Гладенько, как лед, политый маслом. Смотри». Он вытащил гравированный стальной стержень из кармана. «Это не ключ, это хрень какая-то», — тонко подметила Флавия. «Да, это не ключ», — согласился Грэм. «Это кое-что получше. Это рисунок, который показывает нам, как ключ должен выглядеть». «Тогда я это возьму», — предложил голос за спиной. Дияр, старина, а ты как тут?» Грэм обернулся с широкой улыбкой и замер. Детектив Ахиру целился в него из оскорбительно огромного автоматического пистолета. — Это ж надо какое совпадение, — поделился Ахиру. — Выхожу я из ресторана, а тут ты стоишь. — Давай сюда. Он протянул руку и вытащил ключ из руки Грэма. — Что еще есть? — спросила Ахиру. Грэм молчал. — А если так? Ахиру шагнул к Флаве и собрал ее волосы в кулак, рывком поставил Флавию на колени. Теперь пистолет упирался в ее затылок. — Где мои папки? — спросила Ахиру. — И что это за хрень с ключом? Очень медленно Грэм опустил руки в карманы. Не стоит давать детективу шантажисту повод испугаться и начать стрельбу. Грэм вынул кошелек и телефон, сложил их вместе и протянул детективу. «Возьми», – предложил он, и Ахиру смахнул их в свой карман с ловкостью, которой мог бы позавидовать даже фокусник. «Это все, что есть», – добавил Грэм. «Врешь, падла!» – рявкнул Ахиру и снова рванул Флавию за волосы. Она вскрикнула, и черные полоски и слезы туши потекли по ее щекам. «Где мои папки?» – Ахиру замахнулся для удара. «Нет?» Грэм поднял руки. «Не надо, я все отдам». «Без фокусов», — предупредила Хиру. Грэм оглянулся. Пустая улица, без зевак и ротозеев. Вот это странно для Лойчестера, тут улицы редко пустуют, но это пустовало. Никто не видел Хиру, никто не снимал его на телефон, вопя «Кто-нибудь, вызовите полицию». Спины в ресторане оставались спинами, и ни у кого из тех, кто там обедал, на спине пока не было глаз. Парочка в машине занята своим делом и тем более не хочет видеть ничего вокруг. Без всяких фокусов, Грэм медленно подошел к машине и открыл багажник. У детектива из полицейского боевика в багажнике всегда лежит целый арсенал оружия. У детектива Грэма там лежали кейс с папками, украденными у Ахиру, сумка с одеждой и реквизитом, набор гаечных ключей и желтая резиновая уточка с пищалкой. Объяснить присутствие утки Грэм и сам не смог бы, хотя помнил, что она попала в багажник после одной особо лихой вечеринки, подробности которой, к счастью, уже стерлись из памяти. Увы, на роль бойца утка не годилась. «Быстрее!» – прикрикнул Хиру, и Грэм захлопнул крышку багажника. В левой руке он держал кейс, а правая оказалась пустой. Таков удел фокусников. Его руки всегда окажутся пустыми, даже если в ладони припрятана монета, карта или увесистый гаечный ключ из багажника. Хотя на роль оружия, с которым можно пойти в драку против Ахиру, ключ не годился. «Откры» начал Ахиру, но не успел закончить. Грэм поставил кейс на землю, и пока звучало слово «открывай», уже пинком отправил его в путь, прямо под ноги детектива. И отошел подальше. Ему полагалось открыть чемодан и показать, что внутри. Но следовать чужим планам Грэм не любил. Ахиру потянул Флавию вверх за волосы и толкнул кейсу. «Подними и открой!» Руки Флавии тряслись, когда она открывала чемоданчик. Столкновение с Дияром прошло быстро и только слегка напугало. А теперь, когда пистолет уперся в голову, стало понятно, насколько плохо все может закончиться. Она открыла кейс и подняла его к лицу Ахиру. Знакомые бумажные папки лежали под самую крышку. Чтобы убедиться в этом, Ахиру отвел взгляд от Грэма и посмотрел в открытый кейс. Рука Грэма поднялась за его спиной и опустилась обратно. Он почти не шевельнулся о гаечной взлетел вверх, как гордая птица и рухнул обратно, как курсы акций в период экономического кризиса. Недолгий полет закончился на капоте черного кабриолета, припаркованного у самого окна ресторана. Ключ звякнул о капот и еще раз об асфальт, но второй звяк никому уже не довелось услышать. Его заглушило завывание автомобильной сигнализации. Ахиру отреагировал с завидной скоростью. Он захлопнул и забрал кейс, подтащил Флавию к себе, упер пистолет ей в спину, но все уже свершилось. Подростки оторвались от поцелуев и смотрели на него. Угон машины, а может и драка между водителем и угонщиком, это интереснее, чем дежурная порция поцелуев. Посетители ресторана оборачивались не так быстро. Еда манила, но завывание на улице отвлекало и мешало жевать и чавкать. Головы поворачивались к окну, взгляды упирались в странную сцену на парковке. Владелец кабриолета, бородач с пижонскими усиками и вилкой в руке, отстал от этих взглядов на считанные секунды. Он вывалился из двери и завопил. «А ну быстро, отошли от машины!» и почти перекричал в сигнализации. Брелок пискнул, и сирена смолкла. А он гаечный ключ бросил, ябедничал Грэм. Сказал, нехрен тут паркуются уроды всякие, встать негде. Бородач посмотрел на Грэма. Невинные глаза, честная улыбка, идиотская футболка. Можно поставить его в витрину музея вместе с табличкой «Идиот обыкновенный, безвредный». Потом посмотрел на Ахиру. Здоровяк, пылающий гневом, прятался за спиной перепуганной женщины. Ее волосы взлохмачены, по лицу текут слезы. Кто мог поцарапать его машину в этой компании? Простой выбор. «Прости меня, прости, я не буду подавать на развод, только больше не бей!» Вдруг выпалила Флавия. Губы Грэма чуть тронула улыбка. Улыбка гордости за себя. За считанные дни рядом с ним Флавия уже освоила азы профессии. Теперь это не просто разборка на стоянке, а семейная сцена. Несчастная жена и муж злодей, который бьет ее и попутно крушит чужие машины в слепой злобе. Кто во всем виноват, вполне понятно. «Ты мне платить за тачку будешь, понял?» Здоровяк прицелился в Ахиру вилкой и отошел от нее. Ахиру сделал шаг в сторону и тоже прицелился, но уже из пистолета. Вилка звякнула об асфальт. Показывать оружие толпе свидетелей – плохая идея, и люди в ресторане уже вынули телефоны. Разумеется, не для того, чтобы вызвать полицию. Они лишь собирались соснять будущую перестрелку. «Стой, где стоишь!» – приказал Ахиру, и бородач поднял руки. Грэм последовал его примеру. Ахиру перевел пистолет на него. «Не ходи за мной, я сам за тобой приду», — предупредил Ахиру. Он толкнул Флавию в спину и кинулся в сторону. Грэм рванулся следом и подхватил Флавию до того, как она долетела до асфальта. «Это Шурин мой, настоящий псих», — объяснил Грэм Бородачу, пока усаживал Флавию в машину. «Шесть лет сидел в дурдоме, недавно сбежал настоящий маньяк. Расскажите полиции все, что тут случилось, а я за ними съезжу поищу патрульных». Он вдавил педаль в пол, и злосчастная стоянка исчезла из поля зрения. Вот только тогда Флавия и начала рыдать. «Он же, там же, убить же мог!» Прорвалось через слезы. «Мог», — ответил Грэм и больше не сказал ни слова. Они ехали молча, не считая всхлипываний Флавии. Потом Грэм сбавил скорость и свернул на обочину. Он вынул платок, не из воздуха, а просто из кармана, все еще без всяких фокусов, и вытер слезы Флавии. «Да, мог», — снова сказал он, — «ему все равно». Ему нужны папки. А что это прохлюпало Флавия? Это материалы расследования. Я искал шантажиста и обнаружил некоторые его документы. Кое-кто в тех папках реальные сволочи, но большинство простые люди, которые чуть оступились и стали жертвами шантажа. Если подумать, то эти папки никому не надо видеть. Если они всплывут, будет много бед, рухнут семьи, рухнут карьеры, будут разводы, дети без родителей. Может даже самоубийство, лучше по тем папкам сразу сгореть. И все у него, и наш ключ. Флавия снова всхлипнула. Ты все отдал. Он мог тебя убить, пожал плечами Грэм. Знаешь, я не самый порядочный человек в мире. Я много вру. Ну, просто машинально по привычке. Несу какую-то чушь, сбиваю всех с толку и дурю головы. Но вот чего я точно никогда не делал, так это никого не убивал. И не дрался с теми, кто сам на меня не напал. Я ненавижу насилие. И шантажом мне тоже заниматься не доводилось. А он явно спец по всем этим делам. И он убьет кого угодно. Папки, ключи, они того не стоят, чтобы за них умирать. Чтобы ты за них умирал. Никакие деньги того не стоят. Люди важнее вещей. Хотя он с этим и не согласится. Так что ты со мной дальше не пойдешь. Что? Не поняла Флавия. Смотри, вот адрес. Сказал Грэм, пока писал на листке. Это отличный отель. Недорого, условия хорошие и документы не спрашивают. Да и вообще ни о чем не спрашивают. Поедешь туда и останешься. Домой не возвращайся. И в дом к покойному братцу тоже не ходи, мало ли, что Дияр там задумал. Сними номер на двое суток и жди меня. А ты? А я найду этого поганца и заберу все, что он украл. Но тебе там быть не надо. Если кого-то пристрелят сегодня, то только меня. И я не потащу за собой никого».